Глава 18. Проснувшись в своё первое утро после того, как картинка мира резко изменилась для него, Уильям Сандберг долго стоял и смотрел в окно, прежде чем заставил себя сделать что-нибудь другое. Всё было точно как обычно, но только на вид. Всё пережитая им раняя всё ставшее обыденным, рутинным и естественным, всё, что он делал, видел и ценил, всё, считавшееся его собственной реальностью ещё вчера, сегодня превратилось в нечто иное. Он плохо спал, проигрывал в голове вчерашнюю встречу снова и снова. старался истолковать для себя отдельные слова и интонации и мимику и жесты в охоте за тем, что он, пожалуй, увидел и услышал, но не понял. И блуждая на границе между сном и явью, он пытался ставить новые вопросы и как бы устремлять разговор в иных направлениях, но каждый раз приходил к пониманию что его подсознание вряд ли способно подсказать ему то, о чём он сам не знал. Полученная от них информация выглядела чистым бредом, и все попытки переосмыслить услышанное приводили его к одному и тому же выводу: это чушь. Поскольку ничего подобного не может быть, думал он. Он стоял перед окном и смотрел, как пейзаж за ним расплывался в утреннем тумане, словно весь мир подтверждал слова его недавних собеседников и старался продемонстрировать ему, что вся его действительность оказалась простой иллюзией и растаяла, как дым. И в конце концов он закрыл глаза и отправил мысли в свободный полет». Он размышлял о встрече, состоявшейся у него с группой серьезных мужчин в совещательной комнате. И о женщине с американским акцентом. Жанин, которая хотела показать ему что-то, но не успела. Но прежде всего он думал о Саре. Они удочерили ее, но с первого мгновения воспринимали как своего собственного ребенка. и она сразу же стала настолько естественной частью их маленькой семьи, что для Вильяма и Кристины процесс адаптации к их новой жизни прошел абсолютно безболезненно. И только в тот день, когда они рассказали ей все, до них дошло, каким ударом стало это сообщение для ее еще не окрепшей юношеской психики. Для Сары... Мир просто перевернулся с ног на голову от одной единственной новости, прозвучавшей из уст тех, кого она всегда считала своими родителями, но оказавшихся абсолютно чужими людьми. Двух беззастенчивых лжецов, которые стояли и улыбались ободряюще и утверждали, что они любят её. А за их спинами открылась огромная дыра из неизвестной действительности, существовавшая всегда, но которую они постоянно прятали, просто не рассказывая о ней. Пожалуй, именно тогда она начала меняться. Пожалуй, как раз это дало старт всему случившемуся потом, в результате чего он в конечном счёте заперев дверь в квартиру и включив на полную громкость музыку, Под её компаньонмент залез в ванну с горячей водой. Пожалуй. Хотя он так никогда и не понял её реакцию. Он и Кристина были её родителями, и для них ничего не изменилось. Для них она оставалась такой же самой, как и вчера, или неделю назад, или вообще в какой угодно день. Но для Сары Все рухнуло. И стоя здесь сейчас, Вильям понял причину. Сам ведь оказался примерно в той же ситуации, словно кто-то рассказал ему, что жизнь, которой он жил, не была его по-настоящему, словно он только сейчас узнал, что его на самом деле усыновили, а он происходил совсем из другого места. И теперь уже не знал, кем был или откуда появился, или что и всё вокруг соответствовало его представлению о нём. Человеческий геном наполнен текстом, его собственный генетический код и Кристины, и Сары, хотя она не являлась его биологической дочерью. И парня с бычьей шеей, и Коннерса, и Франкона, и детей в парке, и дамы в магазинчике за углом, и геном всех людей на земле наполнен одними и теми же зашифрованными текстами. И почему? Он закрыл глаза, отвернулся от окна, попытался избавиться от этих мыслей. Настроиться на скептический лад. подвергнуть слова военных сомнению откуда спросил он себя мне знать что это правда не шутка не ложь а вдруг речь шла о новой дымовой завесе с целью помешать ему понять нечто совсем иное не исключено даже вполне возможно он сел на кровать снова По пытался вспомнить свои впечатления от предыдущего дня. В первую очередь, если верить его ощущениям, ему по-прежнему не рассказали всего. Как и раньше оставались вопросы без ответов. Вроде вируса. Имелся вирус. Конечно, это они подтвердили, созданный ими самими. И сейчас от него умерла женщина в стеклянном саркофаге. И вопрос состоял в том, почему, какой это был вирус и для чего он понадобился, и какое отношение имел к клинописи и шифрам, с которыми ему требовалось разобраться, и человеческой ДНК. «Ко всей чертовой причине его появления здесь!» Вильям поднялся, взял несколько фруктов с подноса у кровати, Налил себе ещё одну чашку кофе. В его рассуждениях хватало белых пятен, которые он не мог заполнить сам. Ему требовалось знать содержание сообщений, их значение, из-за чего столько волнений и какой цели собирались достигнуть с помощью Вильгельма, когда он зашифрует ответ. Белых пятен хватало. И сейчас только один человек мог помочь ему заполнить их. Он почти не сомневался, что они любыми путями постараются помешать его встрече с ней. Уильям как раз успел принять душ и одеться в белую рубашку, новые джинсы и тонкий тёмный пиджак, когда его персональный охранник открыл двери, столь точно, что это вряд ли могло быть случайностью. Вероятно, он имел возможность наблюдать за происходящим внутри комнаты. Я в пути, сказал Уильям коротко, своим тоном давая понять, что собирается нести ответственность за собственное рабочее время исключительно сам, и его не надо провожать от комнаты до офиса и обратно до конца жизни или всё время, пока они собирались держать его здесь. сам найду. Но охранник покачал головой. Коннорс хочет поговорить с тобой. Вот чёрт. Он сделал последний глоток кофе, отставил в сторону чашку, показывая, что готов. Уильям и сам просто жаждал пообщаться с Коннорсом. И они отправились в странствие по каменным коридорам. и затерялись в холодном лабиринте ходов. Прошло примерно полсекунды с того момента, как Жанин проснулась, прежде чем почувствовала ужасную усталость. Давно знакомое чувство, не раз посещавшее её здесь. И она постаралась побороть желание повернуться на другой бок и заснуть снова, забыть про чёртов замок. и просто спать. Она же не могла спать духом. Снова. По всяким случаям сейчас. Она заставила себя сесть на край кровати, выпрямить спину, не ложиться опять, встать и пойти в ванную, спокойно, интенсивно думать. Она встала под душ и открыла воду. сначала холодную как лёд, чтобы проснуться, потом настолько горячую, насколько можно терпеть, а затем нормальной, приятной температуры, чтобы тело отошло от шока. Она не могла. Дженнифер Уоткинс помогла ей справиться с депрессией в прошлый раз. Без неё она не выдержала бы. Именно она позволила ей увидеть шифры, пусть и не должна была. И она же рассказала о почтовом офисе и подвале и передала шайбу-ключ той ночью. И тогда Женнин не могла понять, что случилось, а сейчас представляла более, чем хорошо. Дженнифер знала слишком много. Так, вероятно, всё обстояло. Она стояла там снаружи и предупредила о вещах, которые не удавалось понять. Говорила о плане Б и боялась того, что организация собиралась сделать. И теперь её больше не существовало, и она не смогла бы помочь Жанин сломайся она снова. А она не могла себе этого позволить. Ей требовалось быть на чеку, взять себя в руки и продолжить борьбу. Их обнаружили, конечно, но это следовало рассматривать лишь как временное поражение. Всё это временно, уговаривала она себя. Просто некая фаза её жизни. Скоро ей предстояло вернуться в Амстердам. к Альберту и ко всему тому, что она называла повседневностью, и что ее утомляло, пожалуй, тогда, но сейчас этого ей просто безгранично не хватало. Насколько она знала, ее письмо отправилось в путь. Оно вроде бы давало надежду, и она заставляла себя притворяться, что все обстоит именно так». Он должен был понять её послание, узнать, где она находится, и случившееся сейчас не имело к этому никакого отношения. Да. Пришлось отступить, но только временно. Даже если подобное можно считать поражением. Они допрашивали её вплоть до 2 часов, и, как она догадывалась, ещё не закончили. пусть и прервались, дав ей отдохнуть. Но она знала также, что им не удалось расколоть ее. Она отвечала логично и четко, и честным голосом. И они же не могли знать, что ей удалось просчитать, если она не рассказала им об этом. А она не рассказала. И тем самым получила определенное преимущество, и его требовалось использовать. а потом появится Альберт, и всё будет хорошо снова. Альтернативы не существовало. Всё должно наладиться снова. Когда она 10 минут спустя мелкими шажками вышла из душа, от её усталости не осталось и следа. И прежде всего, ей требовалось позаботиться о том, чтобы Ещё поговорить с Вилььемом Сандбергом. Прогулка получилась ужасно долгой. Охранник вёл его каменными ходами, теми же дорогами, которые он сам пытался исследовать в предыдущие дни. И далее, вдоль большой официальной лестницы, виденное им на расстоянии менее суток назад. Но тогда он так и не успел подойти к ней, прежде чем ему в рот сунули футболку и заставили молчать. Затем настала очередь новых ходов, широких, с арочными потолками и литыми люстрами, висевшими под ними на равном расстоянии друг от друга, и ещё задолго до того, как они остановились перед тяжёлой деревянной дверью. Ему пришло в голову, что замок наверняка еще больше, чем он представлял себе. Когда охранник открыл дверь и знаками показал ему войти, Вильяма все еще мучил вопрос, насколько замок большой. Комната, куда он попал, представляла собой достаточно просторный церковный зал. Там хватало места для сотни посетителей, если не больше. Над ним, высоко вверху, возвышался сводчатый потолок, а боковые стены, вдоль которых выстроились ряды потёртых деревянных скамеек, плот до расположенного далеко впереди алтаря. Украшали рукописные, уже прилично пострадавшие от времени фрески, зияющие в приглушённом свете от прячущегося в глубине помещения, украшенного витражами, оче нё окна. Охранник кивком предложил ему проходить вперёд. Стоял в дверном проёме в ожидании, пока он преодолеет половину пути, а потом вышел и закрыл за собой дверь с таким шумом, что эхо от него, казалось, никогда не затихнет. На первой скамейке сидел Коннерс. Он смотрел прямо перед собой, И удостоил коротким взглядом Уильям Алиша, когда тот расположился рядом с ним. Это было странное место для встречи, и всё равно он понял, почему Коннорс выбрал его. "Я не верующий", сказал Уильям. "Я тоже", ответил Коннорс. Они сидели так какое-то мгновение, молчали. Слушали, как эхо от их голосов забиралось всё выше и выше, постепенно затухая, пока не исчезло совсем. Как прошла ночь? Уильям пожал плечами. У меня слишком удобная кровать, чтобы возникали проблемы со сном. Коннорс улыбнулся. Хороший ответ. Его взгляд снова начал странствовать по пробивавшимся внутрь солнечным лучам. Нет. Я не верующий, сказал он. Я думающий. Уильям ничего не ответил. Пребывание здесь немного успокаивает. Впервые придя сюда, я находился в таком же состоянии, как ты сейчас. Словно кто-то забрал у меня все, во что я верил, и взболтал, подобно стеклянному шару, как он там называется, сувениру, который трясут, а потом идет снег перед Биг Беном или Тадж-Махалом, в зависимости от того, в каком аэропорту ты его купил. Когда все мысли парят вокруг точно таким же образом — И нельзя поймать ни одну из них, и остаётся только ждать, когда они осядут и всё успокоится, и ты не начнёшь понимать, что собственно видишь. Он посмотрел на Уильяма. И Уильям кивнул. Именно в таком состоянии он пребывал сейчас. Мне обычно помогает это спокойствие, тишина, цвет пауза а потом ещё ощущение, что люди искали ответы во все времена мы не первые, кто не понимает мы видимо обратил внимание на его выбор слова, но ничего не сказал мы словно речь шла о какой-то команде как будто они стояли перед общей проблемой при тех же условиях и исходных данных, что было просто чушью, но этого он не сказал. Я вполне в состоянии понять относительно полезного идиота, сказал он в ответ. Коннорс удивлённо посмотрел на него. Само собой вы правы. Я действовал точно как вы. заставлял людей пахать на меня, не позволяя им знать всё. Они получали свою часть задачи, делали свой кусок работы, а потом мне оставалось собрать всё воедино. Судя по расставленным акцентам, далее должно было последовать но, и Коннерс ждал. Мне просто интересно. Не стану ли я более полезным идиотом? Если вы позволите мне узнать цель того, чем я занимаюсь. Коннорс улыбнулся, направив взгляд вперёд, сидел молча несколько секунд, либо размышляя над тем, как ему ответить, либо просто пытаясь перехватить инициативу, дать понять Виллиему, что именно он, Коннорс, рулит беседой, и никто другой. Наконец он почувствовал, что тяжесть на затянулась. Из внутреннего кармана пиджака достал конверт и протянул его Вильгельму. Обычный конверт из белой бумаги стандартного образца, такой мог содержать что угодно: от рождественского поздравления до приглашения на свадьбу. И Вильям взял его довольно уверенно. Он оказался на удивление тяжёлым. Там явно находилась не бумага, а какой-то предмет, плоский, занимавший лишь небольшую часть внутреннего пространства. И он скользнул в другую сторону, когда Вильям повернул конверт, сунул внутрь палец, чтобы открыть не приклеенный клапан. Он вытряхнул содержимое на руку. синий кусочек пластмассы ничего себе это был электронный ключ он поднял глаза на коннорса ведь ничего подобного он не ожидал и искал нужные слова не мог понять почему они дали ему ключ как в результате менялся его статус И что они хотели получить взамен? В его понятие они перетряхнули сувенир со снегом снова, и, пожалуй, именно в этом и состоял смысл. Мы хотим, чтоб всё так было, сказал Коннерс. До да будет тебе известно. Ты получишь всё необходимое для помощи нам. Мы хотим, чтобы ты чувствовал себя свободным задавать вопросы. И мы хотим помогать тебе с ответами, насколько это возможно. И до какой степени далеко. Есть определённые границы. Ты поймёшь, где они проходят. Уильям кивнул, ничего не сказал. И Коннорс перевёл дух, понизил голос. Шуткий в сторону означало это. Я не хочу давить на тебя, но когда мы говорим, что боимся возможного развития событий, то именно это имеем в виду. Нам необходим ключ от шифра, и у нас не так много времени. Времени до чего? Как уже было сказано, есть границы. Уильям Кевнус снова У него имелось тысяча вопросов, и всё равно ни один он не мог задать. Пожалуй, усталость взяла своё. Возможно, подсознание не осталось в стороне, но, независимо от причин, он сам толком не знал, что его интересует, и эта неопределённость была хуже всего. Его мысли оказались слишком абстрактными, чтобы найти слова для всех вопросов. У него в голове царил такой сумбур, как описал Коннерс, и если он даже не мог определить, какие ответы ему необходимы, то, пожалуй, не стоило и пытаться пока во всяком случае. Коннерс смотрел на него, ждал вопросов, которые так и не прозвучали. "У тебя есть какие-то вопросы сейчас?" спросил он. Когда я смогу встретиться с Жаннин Хейнс. Высокие нотки в реплике Вилььема ещё какое-то время висели в воздухе, пока не расстались среди христианских святынь под потолком, и снова воцарилась те самая тишина и спокойствие, о которой говорил Коннорс, и время как бы застыло. И точно Как сказал Коннерс, это успокаивало. Скоро, ответил он. А потом они сидели ещё несколько мгновений. Оказалось, что им не о чем больше говорить. И когда это стало понятно обоим, Коннерс распрямил спину, встал и пошёл мимо, видимо, к проходу, идущему от алтаря к выходу. Ещё одно дело. Подал голос Уильям за его спиной, и Коннорs повернулся. Да. Как я догадываюсь, это не позволит мне ходить повсюду, куда я захочу, по всему замку. Коннор улыбнулся, весело, искренне и дружелюбно. Ты же не идиот, ответил он. а потом добавил, «И мы тоже». Затем он повернулся, продолжил прогулку в направлении высокой деревянной двери и оставил Вильяма наедине с картинкой мира, которую тот еще был не в состоянии понять, среди комнаты пытавшейся убедить его в чем-то другом. Вильям все еще неподвижным черным силуэтом сидел на скамейке перед окном, которое вроде бы должно было переливаться всеми цветами радуги, но светилось как белое поле на всех мониторах. Когда Коннорс 20 минут спустя вошёл в центр наблюдения, закрыл за собой тяжёлую дверь и занял место посредине комнаты рядом с Франканом. Оба воздержались от разговора. Словно присутствие Вилььема на экранах перед ними позволяло ему слышать их. Как будто любое необдуманное слово или громкий голос помогли бы ему понять конфликт, который лежал почти на поверхности, и просто ждал нужного момента, чтобы заявить о себе в полный голос. Когда Франк наконец заговорил, его голос звучал тихо и спокойно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, сказал он. Ты знаешь это столь же хорошо, как и я, ответил Коннерс. Франкен ничего не сказал, ждал продолжения. Я хватаюсь за соломинку. Вот что я делаю. Надеюсь, ты выбрал правильную соломинку. Франкан услышал свой собственный голос. В нём пробивались извитяльные нотки. Пусть он и хотел сохранить свои эмоции при себе, и он взял себя в руки, заставил замолчать и просто смотрел перед собой. Он был горько разочарован, не только тем, что ситуация вот-вот могла выйти из-под их контроля, а тем, как Коннорс предпочел идти собственными путями, действовать своими методами, заполучил на свою сторону других, пусть подобное противоречило всем правилам и предписаниям, которые они сами создали и за которые голосовали. Это было неправильно, и время выбрано. Хуже некуда. Как много она знает. Они по-прежнему не уверены, что правильно это оценивают. А если мы позволим им сравнить их данные? Что случится тогда?» Коннорс пожал плечами. «Мы же свели ее с Уоткинс». «Да. И насколько хорошо все получилось». Коннор садарил его усталым взглядом. Он был не в состоянии вступать в дискуссию снова. Почему ты так боишься, что они поймут? Франкен посмотрел на него. Неужели он ещё не понял? Ответил спокойно и деловито, стараясь не показать раздражения. Предположим, Сандберг справится. Предположим, его старая категория безопасности ещё чего-то стоит, несмотря на то, что нам известно о его состоянии и о том, что он пытался сделать с собой. Предположим, он сумеет сохранить тайну в данном случае. Он посмотрел в глаза Коннерса. Даже если он справится. У нас есть ещё Хейнс. Да. Но разве я об этом спрашиваю? Коннорс покачал головой в ответ, повторил тем же деловитым тоном. Чего ты боишься? Франклин ничего не сказал. Это ведь был риторический вопрос. Скорее всего, Коннорс очень хорошо знал, в чём опасность. Того, что она расскажет. Так что мы должны будем отпустить её, а она поведает миру то, что нам известно. Франкен не ответил. Естественно, именно это беспокоило его. Плюс ещё куча другого, что могло последовать. Тогда, по-моему, ты не того боишься, сказал Коннерс, а потом добавил: если мы когда-нибудь отпустим её, Это будет означать, что всё закончилось. Так что нечего бояться. И Франкон вздохнул, покачал головой и ответил наконец. Почему? сказал он. По одной простой причине. Наш самый большой враг паника, именно её я хочу избежать любой ценой. А тебе не кажется, что немного поздно для этого? Я не фаталист, Коннорс. А ты? Коннорс не ответил. Ведь если кто-то из нас фаталист, ему здесь не место. Они стояли молча. Разговором они загнали себя в тупик, где уже бывали не раз. И единственным выходом из него было молчание. И они старались избегать встречаться друг с другом взглядом, пока чёртово ощущение полной безысходности не улеглось. Сандберг получил ключ, сказал Коннерс наконец. И Франкен знал, что он имеет в виду. Пусть будет как будет. Тогда остаётся только надеяться, что они не поймут о чём речь. Пожалуй, согласился Коннерс, посмотрел на Франкена. Не должны. Но не сдержался и добавил: это всё равно или дело обстоит так, что это единственная надежда, которая у нас есть.